Неудержимое восхождение Иосифа Сталина. Дмитриевский описывает заседание Политбюро в 1930 году. Председательствует обычно Рудзуток. Твердо, бесстрастно. Но центром, лежающим даже своим обычным безмолвствием, является Сталин. Все глаза направлены на него. Его многие в этом собрании не любят, даже ненавидят. Но пока что он... Никто иной самодержавец российского государства. Американский журналист Луи Фишер закончил свою корреспонденцию о ходе 16 съезда партии июнь-июль 1930 -го года словами «Добрый товарищ мог бы посоветовать Сталину прекратить оргию личного воспаления Сталина, которая позволена залить страну. Ежедневно сотни тысяч телеграмм, переполненных супервосточными комплиментами. Ты величайший вождь! Вернейший ученик Ленина и тому подобное направляются на его адрес. Его именем названы три города, бесчисленное количество деревень, колхозов, школ, заводов и учреждений. Если Сталин и не ответственен за это, он во всяком случае это терпит. Он мог бы это прекратить одним нажатием кнопки. Когда Сталину перевели эту корреспонденцию, как узнал последствия Луи Фишер, вождь ответил коротко и ясно. Сволочь! Американский биограф Сталина Роберт Такер полагает, что культ Сталина, его обожествление, начинается только в конце 1931 года, после того, как он объявляет себя единственным интерпретатором Маркса в статье, опубликованной в журнале «Пролетарская революция». Нет, однако, сомнения, что хотя в 1929 году Сталин еще не присвоил себе все атрибуты вождя и учителя, каждое слово которого становится законом для всего прогрессивного человечества – Он не только обладал громадной властью, но и, как впрочем подтверждает Луи Фишер, был объектом культа. Тем не менее, верно и то, что культ этот не был обожествлением, которое пройдет очень скоро. Об этом свидетельствуют две попытки в годы первой пятилетки посигнуть на авторитет Сталина. Обе эти попытки были совершены не старыми оппозиционерами, но представителями молодого поколения большевиков. В ноябре 1930 года был раскрыт заговор Сырцова. по выражению Дмитриевского, или право блок» по официальной номенклатуре, полагающий возможным такое сочетание двух взаимоисключающих слов. Всего несколько месяцев назад Сырцов сделал молниеносную карьеру, став председателем Совнаркома РСФСР, кандидатом в члены в политбюро. Падение его было таким же внезапным, как и возвышение. Дмитриевский, приводящий наиболее подробные сведения о заговоре, говорит о том, что Сырцов – фаворит Сталина, и группа ответственнейших работников партии и государства пришли к сознанию необходимости самых решительных мер для изменения политики власти, которой сами они принадлежали. Дмитрийский подчеркивает, что в своих статьях, во всех своих выступлениях с сердцов остается тем, чем был, преданнейшим низшим сторонником системы идей Сталина. Недоволен он был системой управления, невероятным бюрократизмом советской государственной машины». К этой не идеологической, но чисто практической платформе присоединились без Ламинадзе, в свое время отправленный Сталином в кантон делать революцию, и комсомольский вождь Шацкин. Более того, как утверждает автор советских портретов, были слухи, что Сталин сам как-то был замешан в этот заговор, желая воспользоваться им для ряда коренных реформ. Зная Сталина, нельзя отвергать даже этого фантастического слуха. Почему бы и не выступить ему лично в роли провокатора? Заговорщики были арестованы, сняты с должностей, но подвергнуты лишь мягким санкциям. Последний раз критика линии партии рассматривается в качестве политической оппозиции. Летом 1932 года составил программу на 160 страницах, содержание которой сводилось к трем важнейшим пунктам. Первый. «Экономическое отступление». Замедление ритма индустриализации, отказ от насильственной коллективизации. Второе. Внутрипартийная демократия. Третье. Удаление Сталина. Целая глава в программе была посвящена Сталину, которого Рюмин называл злым гением партии революции, могильщиком революции, провокатором. Рютин, бывший секретарем Каугланов, бывший член ЦК и наркомы Толбачев и Эйсмонт, были обвинены в попытке создать контрреволюционную буржуазно-кулацкую организацию с целью реставрировать в СССР капитализм. Поскольку Рючин одно время был редактором «Красной звезды», его обвинили в попытке создать террористическую группу среди курсантов военной школы в ЦИК для убийства Сталина. Впервые членов партии за высказывание оппозиционных взглядов обвинили в терроризме. Впервые Сталин потребовал казни заговорщиков – но Политбюро отказалось санкционировать казнь Рютина. По утверждению Кривецкого, Киров выступил против смертной казни и объединил вокруг себя большинство. Сталин вспомнит Рютинскую платформу через 4 года, а поведение Кирова – через полтора года. Рючин поступает со своей программой в разгар голода, в разгар коллективизации, в сумасшедшие месяцы гонки для выполнения пятилетки в 4 года. В это время молчат правые оппозиционеры – в том числе Бухарин и Рыков, поддерживает Сталина левая оппозиция, то есть Троцкий. Троцкисты встретили решение о коллективизации положительно, хотя Троцкий, изгнанный в 1929 году из Советского Союза, упрекал Сталина в блютене оппозиции, которую он начинал издавать в Париже в июле того же года, в теоретической неграмотности, в том, что Сталин не учитывает, осуществляя коллективизацию, второй том капитала. Иногда можно встретить бюллетени оппозиции корреспонденции из Советского Союза. Бюллетень очень хорошо информировался местными корреспондентами, которые коллективизацию упрекали за ее недостаточно радикальный характер. На смену раскулаченным и высланным, сетует, например, А.Т. письма письме от 12 июня 1930 года, на унавоженной центристскими иллюзиями земле пробиваются новые капиталистические побеги. В 1931 году Троцкий пишет «Проблемы развития СССР» и называет в этой работе коллективизацию новой эпохой в истории человечества, началом ликвидации идиотизма деревенческой жизни. Челига, сидевший с 30-го года в тюрьме и в лагере, рассказывает, в каком незавидном положении оказывались заключенные троцкисты, получавшие от своего вождя инструкции, из которых следовало, что Советский Союз является пролетарским государством. Троцкий, правда, отвергал утверждение сталинской фракции у власти, что СССР вступил в фазу социализма. На самом деле, учил вождь левых, он вступил лишь в первую фазу эволюции к социализму. В 1932 году Троцкий пишет своему сыну, что не следует в данный момент выступать с лозунгом «Долой Сталина!» Вамилюков, меньшевики и термитарианцы будут охотно вторить крику «Снять Сталина!». Возможно, продолжает великий стратег революции, через несколько месяцев Сталину придется защищаться против нажима термидарианцев, и тогда нам придется временно поддержать его. С такими врагами Сталин мог бы себе позволить не иметь друзей. Годы первой пятилетки были годами неудержимого восхождения Сталина. Он сосредотачивает в своих руках власть во всех областях жизни, власть материальную и духовную. Его объявляют творцом, Рядом с Лениным Октябрьской революции, создателем, рядом с Лениным, партии, создателем Красной Армии и победителем в гражданской войне, корифеем всех наук, великим марксистом, великим мыслителем и великим практиком. Одно его слово приводит в движение или останавливает страну. Он бросает короткие лозунги, и политика меняется. Техника решает все, темпы решают все, даже кадры решают все. Он разоряет деревню, убивает миллионы крестьян, а потом винит исполнителей. Он вводит для рабочих рабский режим, но он же заявляет, из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим являются люди, кадры. Он объявляет, жить стало лучше, жить стало веселей. И обливающиеся кровью и слезами страна обязаны начать радоваться. Сотни книг написаны о Сталине. Сотни авторов пытаются разгадать тайну Сталина, его культа, его успехов, тайну его неудержимого восхождения и безграничной власти, какой, возможно, не знал никто в истории. Он сам раскрыл секрет своих успехов в простой формуле. «Ты отстал! Ты слаб! Значит, ты не прав! Стало быть, тебя можно пить и воровощать Ты могуч! Значит, ты прав! Стало быть, тебя надо остерегаться!» Сталин имел в виду государственную силу. Мощь государства, которое, став сильным, всегда право как в своих внешних сношениях, так и во внутренней политике, в отношениях с гражданами. Наконец, он имел в виду и политическую борьбу. Взгляды Троцкого на десятилетия определили отношение к Сталину большинства биографистов несменяемого генерального секретаря, как назвал бы его Суварин. Сталин изображается посредственностью, серым пятном, по выражению Суханова, лжецом, подлецом. Негодяем, случайно занявшим место, которое по праву принадлежало Троцкому, блестящему организатору и публицисту, теоретику и практику. После смерти Сталина появилось у многих биографов желание изображать его дьяволом, чуть ли не с детства задумавшим захват власти в партии и в государстве, и действовавшим соответственно. Черты зрелого Сталина, обезумевшего от чудовищной власти, переносились на Сталина, боровшегося за власть, и победившего потому, что лучше всех своих конкурентов он понимал характер партии большевиков и слабости своих конкурентов. Планы будущего государства, будущего общества кристаллизуются у Сталина, можно полагать, в конце 20 годов, когда победа его над другими претендентами – Троцким, Зиновьевым, Бухариным – не вызывала уже сомнения. Был выброшен за границу Троцкий, исключены из партии Зиновьев и Каменев, готовился к закланию Бухарин – которого совсем еще недавно Сталин прикрывал своей грудью. «Они требуют крови Бухарина», – защищал он любимца партии от Зиновьева и Каменева. «Не дадим вам его крови, так и знайте». Представление о планах Сталина, о его идеях и мечтах можно получить, знакомясь с книгами Дмитриевского, которых биографы Сталина знать не желают. Дмитриевский, несомненный последователь главных идей Устрялова, Разбивает дальше идеологию сменовековства, изображая Сталина человеком, воплотившим в России национал-коммунизм. Сталин, а затем советские портреты, рассчитанные в свое время на привлечение русской миграции на сторону Сталина, представляют особый интерес сегодня. То, что казалось в 1931-1932 году странным и невероятным, вскоре начало осуществляться Сталиным. Дмитриевский констатирует «В России идет процесс». Люди, которые вначале искренне считали себя только коммунистами, стали сейчас национал-коммунистами, а многие из них стоят уже на пороге чисто русского национализма. Автор Сталина видит будущее России как народную империю, а генерального секретаря как человека, ведущего страну к этому. «Может быть», — задает он вопрос, зная ответ, — «только такой тупой тиран, как Сталин, и сможет пробить для России дверь в будущее». Диктатура Сталина для него во многих отношениях народная диктатура. Во всяком случае, по Дмитриевскому, это власть гораздо более связанная с народными массами, чем любая так называемая демократия. В кавычках народности диктатуры, а не только в штыках силы сталинского строя. Программу Сталина его биограф и апологет излагает в нескольких пунктах. Прежде всего, провести политику максимального зажима как в партии, так и в государственном аппарате. так, чтобы все скрипело вокруг. Затем наступает очередь осуществления идеи красного, пролетарского, русско-азиатского империализма. Мир раскололся на два лагеря – на лагерь империализма и на лагерь борьбы против империализма. Во главе недовольных и борющихся на смерть с империализмом становится наша страна, Советский Союз. Так, по словам Дмитриевского, формулирует совокупность своих идей Сталин. Но борьба с империализмом – это борьба с Западом. Надо догнать и перегнать ненавистный Запад. Раздавить его, сломить его надменную мощь. Ради этого он готов принести в жертву не только маленький народ, среди которого он родился, но все ныне живущие поколения. Враг демократии, враг Запада, беспощадный деспот, у которого нет сомнений, которому никого и ничего не жаль. Строит национальную народную империю. Россия, пишет Дмитриевский в своей книге, постепенно все основательнее стряхивает себя назойливую муху марксизма, и все дальше идет по пути к национальному строю. Победа Сталина была первой ступенью на этом пути, поскольку она сломала хребет основным силам боевого марксизма в нашей стране. Для Троцкого в 1932 году, когда Дмитриевский пишет эти слова, Сталин был еще марксистом, недостаточно подготовленным теоретически, нарушавшим букву учения, но марксистом. Для биографа Сталина он был борцом с марксизмом. Правы оба. Сталин был марксистом, когда марксизм помогал ему. Он был против него, когда марксизм ему мешал своими догмами. Но это верно и по отношению к сталинскому национализму. Национализм для Сталина также страдал догмами, как и марксизм. Главным было, как верно замечает Дмитриевский, «Отечество у нас есть только когда и пока в нем наша власть, рабочая, сталинская». Национализм, марксизм – все шло как строительный материал для укрепления власти Сталина, полученный в наследство от Ленина. Дмитриевский видел в Сталине предшественника будущего русского цезаря, строителя будущей национальной России. Сталин был сам себе цезарем и построил сталинское государство. Апофеоз Сталина, его триумф празднуется в январе 1934 года на 17 съезде партии. Подведены итоги индустриализации, завершена коллективизация, окончательно прибрана к рукам духовная жизнь общества, приняты новые законы, полностью лишившие граждан свободы. За пять лет страна изменилась неузнаваемо, и больше никто не осмеливался оспаривать право Сталина на единоличную власть. Киров, которому остается жить меньше года, назовет съезд съездом победителей. В сентябре того же 1934 года Гитлер... объявляет национал-социалистам, собравшимся в Нюрнберге, что они это съезд победителей. Выступая на съезде, Сталин обещал мира спокойствие. Если на 15-м съезде приходилось еще доказывать правильность линии партии и вести борьбу с известными антиленинскими группировками, а на 16-м съезде добивать последних приверженцев этих группировок, то на этом съезде и доказывать нечего». «Да, пожалуй, и бить некого!» Съезд встречает эти слова овации. Из 1966 делегатов 17-го съезда только 59 приняли участие в следующем, 18 съезде. Около двух 3 делегатов съездов победителей были арестованы последующие 5 лет, и лишь очень немногие выжили на множестве иностранных языков и на русском. Выходит первая официальная биография вождя. Сталин не перестает надеяться, что биографию напишет Горький. Но отец пролетарской литературы не торопится, и социальный заказ вручается французскому писателю Анри Барбюсу. Поговаривают, правда, что книгу написал немецкий писатель-коммунист Альфред Курелла, а знаменитый автор «Огня» лишь ее подписал. «Сталин Барбюса» будет очень скоро в Советском Союзе запрещен». ибо почти все упомянутые в нем друзья и соратники вождя окажутся врагами революции и народа. Но он даст несколько отличных формул для пропагандистов культа и начертает портрет. «Вы, кто не знаете его, он давно знает вас и заботится о вас. Кем бы вы ни были, вы нуждаетесь в этом благодетеле. Кем бы вы ни были, лучшая часть вашей судьбы находится в руках этого человека, который заботится обо всем и трудится». Был уже портрет Дмитриевского. Спокойный, неподвижный сидит Сталин, с каменным лицом до да потопной ящерицы, на котором живут только глаза. Все мысли, желания, планы стекаются к нему. Он читает, слушает, напряженно думает. Уверенно, не спеша, отдает приказания. Плетет сеть интриг, возвышает своих людей, растаптывает других, покупает, продает тела и души. Барбюс дает более лестный внешний облик благодетеля. Это человек с головой ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата. В феврале 1934 года на 17 съезде партии Киров подводит итог. Он называет Сталина самым великим человеком всех времен и народов. Сталин достиг высшей власти. Следующий ее этап начнется убийством Кирова.